Первым вызвали Забаштанского, еще больше растолстевший, в обтянутом кителе, с большой трехрядной орденской колодкой. Он стоял мешковато, прочно говорил тихо, неторопливо, с той грудной интонацией бесхитростной искренности, простецкой, но серьезной вдумчивости, которая и меня когда-то так привлекала и убеждала. Он повторил, по сути, все то же, что говорил на партийном собрании и наследствии, но выражался несколько по-иному. Вместо немцев говорил немецко-фашистские гражданские лица. Почти не, уп не упомянул о жалости и буржуазном гуманизме, но тем более скорбно рассказывал о моих упаднических настроениях, пререканиях с командованием и с офицерами, и с рядовым составом, что привело к срыву важного боевого и политического задания. Адвокат спросил его, как он может характеризовать работу своего фронтового товарища и подчиненного, которого на фронте принимали в партию, награждали боевыми орденами, давали ответственные, серьезные поручения. Ну что ж, конечно, пока, значит, доверяли пока думали, что это у него просто мелкобуржуазные пережитки. Он, конечно, грамотный, очень даже грамотный. Всю жизнь за книжками штаны протирал, пока другие, как мы, работали, пятилетку строили, с кулаком, с врагами народа боролись. Он умеет говорить и по-немецки, и по-польски, и там еще на разных языках. Умеет себя показать и другим очки втирать. Ну, когда хотел, тогда умел работать вроде по боевому Тогда и награждали, и доверяли. Пока, значит, не показал свое упадничество и мелкобуржуазное нутро. Пока не стал тлеветать на командование и выступил против решений Госкомитета обороны, которое подписал лично товарищ Сталин, пока не сорвал боевое задание. Огленяевый, у вас есть вопросы к свидетелю? Пусть он точно скажет, когда и где я выступал против решения Комитета обороны. Кто это слышал? Так этот позорный факт был обсужден на партийном собрании политуправления. Его за это с партии выгнали. Ложь, наглая ложь. Даже свидетели обвинения Клюев и Мулин этого не подтвердили. А Гольдштейн опроверг. «Обвиняемый, садитесь». Вы не должны вскакивать, не должны говорить без разрешения суда, пока вас не спросим. У вас есть еще вопросы? Он не ответил на вопрос, когда и где, кто свидетели. В следственном деле есть мои подробные собственноручные показания об этой лжи, а в партийном деле есть записки Клюева, Мулина и Гольдштейна. Свидетель, вы поняли вопрос? Конечно, понял, с едва приметной снисходительной улыбкой. Так он же всегда так крутил и выкручивался. Кольштейн — это его дружок, он под его влиянием был, заимел партийное взыскание. И вопрос этот обсужден был. А на партийном собрании, это же поня понять надо, сотня, нет, больше сотни коммунистов-фронтовиков собрались, когда война, смертельные бои, а мы должны обсуждать, как этот майор, значит, Подрывал моральный дух наших бойцов. Они от Сталинграда шли по крови, по трупам, по развалинам. Их отцов и матерей фашисты погубили, поджигали, повешали. У них в грудях священный огонь мести. А тут какой-то образованный майор им начинает разговорщики за гуманизм. Это ж другому человеку как в душу плюнуть. В тихом голосе вибрация сдерживаемого волнения Ну и значит, конечно, пререкания срыв боевой задачи. Обвиняемый, сидите спокойно. У вас и еще есть вопросы? Значит, это по моей вине была сорвана боевая задача? Какая задача? Была поставлена мною лично задача разведать военно-политическую обстановку в Восточной Пруссии в момент вступления наших войск выяснить настроение населения и наличие вервольфов, значит, фашистского подполья. но а он вернулся, и одни только разговоры, ахи да за плохое поведение наших солдат. Наши геройские воины ему, значит, уже так не понравились, что он забыл про боевую задачу. И мне пришлось лично выехать, чтобы работать вместо него, выполнять все, что он там не исполнил. Это наглая ложь. «Обвиняемый, садитесь, не вскакивайте!» «Вы здесь перед судом военного трибунала, а не на митинге. Ведите себя прилично, не то я вас накажу. Что вы еще хотите спросить?» Задание Восточной Пруссии было действительно выполнено плохо, но не по моей вине. А Забаштанский вообще ничего не знал. Он уехал до нашего возвращения. «Я вас не просил и не разрешал комментировать показания свидетеля». Вопросы у вас есть? Старшим разведгруппы, командированный в Восточную Пруссию, был майор Беляев, а я его помощником. Какое взыскание получил он за невыполнение задания? Неправда. Старшим был майор Копелев. У майора Беляева была своя отдельная задача – набор военнопленных и гражданских для антифашистской школы. Беляев, конечно, пробовал влиять на него, он поглядел на меня уже не так равнодушно, презрительно и словно бы не видя, как раньше, а злобно, быстро. Конечно же, пробовал, уговаривал, значит, по-товарищески, даже по-дружески. Ну так разве ж его уговоришь, он вот и здесь прыгает, а тогда такой фасон держал, вроде он один умный, а все кругом так, дурни, серость необразованная. Прошу запротоколировать показания, что якобы я был старшим и что он выезжал, чтобы исправлять мои ошибки. Обвиняемый, кто здесь ведет заседание? Вы или я? Садитесь и не мешайте суду. Что у вас там еще? Могу я заявить ходатайство к суду? Можете. Прошу вас, очень прошу сопоставить эти показания Забаштанского с тем что он показывал на предварительном следствии и говорил на подсобрании. Он тогда говорил, что я при всех сотрудниках осуждал приказ ГКО, но никто не подтвердил этого. Клюев и Мулин показали, что ушли до моего спора с ним, а Гольштейн показал, что спор шел о другом, что я не говорил и не мог сказать того, что приписал мне Забаштанский. Не только неверные, но глупые, идиотские глупые слова. Будто приказ ГКО о труд мобилизованных приведет к новой войне. Очень прошу вас проверить, слетить. Ведь это все зафиксировано. И еще очень прошу запротоколировать, как он сейчас говорил, что я был старшим. Довольно. Не учите суд. Еще раз напоминаю, что это не вы ведете заседание. «Не вынуждайте меня вас наказывать». Председатель трибунала говорил строго, но мне показалось, менее сердито, чем раньше, скорее насмешливо. Адвокат спросил у Забаштанского, как он оценивает мою работу в Грауденце, за которую отдел получил благодарность командования. «Работал, конечно, еще бы он не работал, тогда уже на него партийное дело было». Ну, конечно, хуже работал, чем раньше, поскольку настроение имел упадочные Приходилось подталкивать, значит, направлять, поскольку я лично руководил операцией. Обвиняемый председатель постучал карандашом, заметив, что я опять едва сдерживаюсь. Что вы хотите еще спросить? Кто был старшим в Рауденсе? Кто командовал группой? Лично я. Теперь он уже совсем не глядел на меня, стоял упрямо набычившись. «Тогда пусть свидетель скажет, когда началась и когда кончилась осада Гауденса. В марте это было, а по числам я не обязанный точно помнить. А сколько все же времени там работала наша группа, хоть приблизительно? Сколько дней или недель? Не десять, а может меньше». Сколько же дней свидетель лично провел в нашей группе, когда он якобы давал указания, направлял? Он устало и сочувственно смотрел на председателя, мол, иван должно быть надоел этот трепач. Товарищ подполковник, вы будете отвечать на вопрос? Так что ж тут отвечать на все выкрутасы? Конечно, я там не все время сидел. Я как начальник отдела политического управления фронта Руководил не одним этим майором. Шло наступление всем фронтом. На Данцик, на Померанию. А это была одноместная операция. В наших тылах орудовала немецкая группировка. Ну, значит, надо было как можно скорее ликвидировать. Сколько же раз он все-таки приезжал? «Достаточно, садитесь, все это не имеет отношения к делу. Что у вас еще?» Имею ходатайство к трибуналу. Я успокоился. Безостенчивая, но беспомощная брехня Забаштанского несомненно будет опровергнута. И заговорил тихо, вежливо. Очень прошу запротоколировать. Осада Грауденса началась 13 февраля, а последние части гарнизона капитулировали 6 марта. начальником нашей группы с 15 по 16 февраля Был майор Беляев, а после его отъезда с 16 февраля и до самого последнего дня я. За эти три недели не десять, все двадцать дней. Забаштанский приезжал туда всего два раза. В первый раз он доехал до штаба полка, действительно видел меня, но мельком, так как спешил. Выслушал рапорт, но никаких указаний не давал. Второй раз он доехал только до штаба корпуса в нескольких километрах от города и по телефону приказал мне отдать армейскую звуковую машину. Это существенно затруднило нашу работу. Хорошо еще в дивизии раздавили аппаратуру, кинопередвижку и приспособили ее для звуковых передач. Это факты, отмеченные в документах, известные всем членам моей группы и почти всем работникам отдела. «Достаточно, садитесь. Вас, товарищ подполковник, прошу остаться здесь. Садитесь, пожалуйста. Приглашаем свидетеля майора Беляева». Я с удовольствием увидел, как потемнел и растерянно моргнул Забаштанский. Теперь ему не удастся предупредить Беляева. Тот вошел в парадном кителе с орденами и медалями. На меня даже не покосился, глядел только на председателя трибунала. Отвечал на вопросы быстро, отчетливо, хотя несколько суетливо, но держался уверенно, только руки вставали беспокойно, то за спину, то сжимались перед животом. Он сказал, что подтверждает свои показания, данные на предварительном следствии. Подсудимый защищал немцев, занимался их спасением, да-да, гражданских немцев и их имущество. Да, грубо нападал на наших солдат и офицеров, агитировал против мести врагу. Да-да, а потом даже плакал от жалости к немцам. И потом написал рапорт о демобилизации, как несогласный с политической линией командования. Да-да, это именно он, Беляев, увидел этот рапорт». Да, видел только он лично, порвал его и за это получил взыскание. Судья спросил, какое задание получила группа, командированная в Восточную Пруссию, и было ли оно выполнено. Задание было разведать и доложить обстановку, политика, моральное состояние, население, действия фашистского подполья. Конечно, было выполнено. В основном, конечно поскольку имелись недостатки по вине подсудимого. Какие именно? Он мешал, сам отвлекался, чтобы спасать немцев, вступал в пререкание, нацеливал не туда. А кто был старшим по группе? Я. Вопрос к подполковнику Забаштанскому. Вы показали, что задание было сорвано, и что старшим по группе был майор Копелев. Вы подтверждаете ваши показания? Правильно, задание было сорвано через его упадочное антипартийное поведение. И он был старшим? Я назначил его старшим, а майор Беляев получил отдельное задание. Майор Беляев, как же все-таки? Было выполнено задание или не было? Поскольку, конечно, имелись ошибки, но все-таки... Он пытался оглянуться, напрягая покрасневшую жилистую шею. Забаштанский стоял позади. Поскольку имелись, конечно, ошибки, грубые ошибки, то не все было выполнено, как должно. Конечно, однако, все-таки я считал... А кто из вас был старшим? Я. Вопрос к свидетелю Забаштанскому. Кто же был старшим, майор Беляев или майор Копелев? Я назначил Копелева, а что они там между собой договаривались, они мне не докладывали. Вопрос к свидетелю майору Беляеву. Кто же из вас был старшим? Беляев растерялся, сутулился уже не пытался оглядываться. Мял руки, несколько раз открывал рот. Я так помню, конечно, я помню, что я был старшим. Так и в предписании было, конечно». Адвокат спрашивал Беляева, как я работал в антифашистской школе? Слушал ли он мои лекции? А сам он преподавал? Ах, он недостаточно знает язык. Учебной частью ведал старший лейтенант Рожанский. А как он отзывался о преподавательской деятельности майора? Даже очень одобрительно. И он же составлял программы, а вы их утверждали? Нет? А кто же? Забаштанский, а потом генерал? А вы, сдачи даже не знали, что преподают в школе, в которой вы были начальником. Доверяли полностью Рожанскому? Значит, он вполне заслуживает доверия? Адвокат спрашивал вежливо, но презрительно, уничтожающе презрительным тоном. Беляев покраснел, вспотел, долго искал носовой платок. И услыхав, что председатель спросил обвиняемый, «У вас есть вопросы к свидетелю?» Взглянул на меня испуганно, вытаращенными жалкими глазами. помните ли свидетель, сколько времени продолжалась наша поездка в Восточную Пруссию?» 5 нет, шесть дней». «А сколько раз я спасал немцев?» «Два или три раза в этом самом, найденбурге а потом в Айленштейне». Сколько времени это продолжалось каждый раз? Не помню. Ну, час или два, три часа. А сколько раз я спорил с нашими солдатами и офицерами об отношении к гражданским немцам? Я не считал. Судья нетерпеливо. К чему эта статистика? «Ну, хотя бы приблизительно, ведь именно свидетель Беляев написал тот рапорт о моем поведении в Восточной Пруссии, с которого началось все дело. Пусть вспомнит хотя бы приблизительно. Один раз или сто раз я спорил. Ну, три, ну, четыре, а может быть и пять раз. Беляев глядел тупо, утомленно. А сколько времени ушло на эти споры? Приблизительно». Ну как сейчас помнить? Конечно же, это не дискуссии были. Я за регламентом не следил. Где полчаса? Где час? Пусть даже по два часа. Значит, на споры не больше восьми-десяти часов. На спасение шесть-восемь часов. От силы восемнадцать часов за шесть суток. А помнит ли свидетель, сколько мы вывезли трофейного барахла? Сколько ездок... Двумя трехтонками было из Найденбурга и из и из Айленштайна, в Цеханув, где он устроил трофейный склад. «А ты что ж, не возил? Ты же целую библиотеку повез. Я же не для себя, для всех товарищей. Свидетели, разговоры с подсудимым запрещены. Обращайтесь к суду. У вас еще есть вопросы?» Имею ходатайство. Прошу запротоколировать вывезенным 10-12 тонн трофеев, всяческое барахло, гобелены рояль, стоячие часы. И я действительно спорил с начальником группы Беляевым. Возражал не только против беззакония, насилия, мародерства, но и против его отвратительной демагогии оправдывать изнасилования, грабежи, «Убийство словами священной мести». И я возражал против того, что он так увлекся собиранием барахла, что мы почти и не выполняли задание. «Достаточно, садитесь». «Еще один вопрос. Помнит ли майор Беляев, когда мы вернулись из Восточной Пруссии, кому мы докладывали? Подполковнику Забаштанскому?» «Нет». Подполковник тогда уже сам уехал в Пруссию. Мы докладывали генералу Окорокову вдвоем. Прошу запротоколировать. Тут Забаштанский говорил, что он сам поехал в Пруссию, потому что мы сорвали задание. Еще одно доказательство лжи. Довольно. Садитесь и не мешайте суду.